и, несомненно, проклятие в карму от пострадавших оттуд. Пока брела в сторону зоны отдыха с намерением поужинать, думала, усну на ходу. Даже кульбит лифта не взбодрил. В гостиную уже собирался Наруто, и я, привычно окинув взглядом присутствующих, разочарованно обняла себя руками. Дарана снова не было. «Мисс Мэйлен, сегодня на ужин суши», — позвали меня, едва завидев. «Супер», — вздохнула и поплелась к столу. В груди клокотала злость.